Глава 14. Марсельская гавань. «Сейчас отходим! Сейчас отходим!» 1 декабря 1860 такого-то года, в полдень при свете зимнего провансальского солнца, в чудный ясный лучистый день, к великому изумлению марсельцев, на улице Канебьер высадился Терок. Да еще какой Терок! Такого они никогда прежде не видели. А уж Терок-то в Марселе, слава тебе, Господи, предостаточно!» Вряд ли стоит пояснять, что Терок, о коем идет речь, — это Тартарен, великий Тартарен из Тараскона, вместе со своими ящиками, аптечкой и консервами. Он двигался по направлению к пристани пароходного общества Туаш, где стоял пакетбот Зуав, который должен был доставить его туда». В ушах у Тартарена все еще гремели рукоплескания тарасконцев, южное солнце и запах моря пьянили его, и он шел сияющий, гордо подняв голову с ружьями за плечами, глядел во все глаза на чудную Марсельскую гавань. Он видел ее впервые и был ослеплен. Тарасконцу казалось, что все это сон. Ему представлялось, что он симбат-мореход, скитающийся по одному из сказочных городов тысячи одной ночи. Всюду, куда ни посмотришь, целый лес мачт и реи, перекрещивающихся в разных направлениях, флаги всех государств — русский, греческий, шведский, тунисский, американский — Вдоль всей набережной корабли с торчащими, как строй штыков, бушпритами. Под бушпритами наяды, богини, девы Марии и другие деревянные роскошные фигуры, по имени которых назван тот или иной корабль. Все это обсосано, обглодано морской водой. Все это мокро, покрыто плесенью. Кое-где меж кораблей клочок моря, словно широкая муаровая лента, забрызганная маслом. Тучами летающие чайки кажутся сквозь сплетение рей чудливыми пятнами на голубом небе. На всех языках перекликаются юнги. На набережной между прорытых от маловаренных заводов сточных канав с густой темно-зеленой водой, насыщенной растительным маслом и содой, кишит племя таможенных чиновников, комиссионеров, извозчиков с их твуколками, в которые впряжены корсиканские лошадки. Магазины готового платья, самого разнообразного, загопченные бараки, где матросы варят себе пищу, продавцы трубок, обезьянок, попугаев, канатов, парусины, фантастического как попало наваленного хлама, среди которого можно найти старые кулибрины, большущие позолоченные фонари, старые тали, старые поломанные якоря, старые снасти, старые блоки, старые рупоры, подзорные трубы времен Жана Барта и Дюге Труэна. Орут, сидя. На корточках продавщицы съедобных ракушек, матросы проносят котлы с варом, дымящиеся чугуны, громадные, корзины с осьминогами, которых они моют в мутноватой воде фонтанов. Примечание Жан Барт, 1651-1702 год, Дюге Труэн, 1673-1736 годы, французские военные моряки. Повсюду потрясающее обилие всевозможных товаров — шелковых тканей, минералов, леса, свинцовых болванок, сукон, сахару, стручков, рапса, лакрицы, сахарного тростника, смесь Востока и Запада, горы голландского сыра, которые генуэзцы красят собственноручно в красный цвет. А там хлебная пристань. Грузчики, взобравшиеся на высокие мостки, сыплют на берег зерно из мешков. Зерно потоком золота струится в белом дыму. Мужчины в красных фесках мерным движением трясут его в больших ситах из ослиной кожи, а потом грузят на повозки, и повозки удаляются, сопровождаемые целым полчищем женщин и детей с метелками и корзинками. Дальше док. Огромные корабли, лежащие на боку, их опаливают огнем костров, сложенных из хвороста, и таким образом очищают от водорослей. Реи, погрузившиеся в воду, запах смолы, глушительный стук, поднимаемый плотниками, которые обшивают деревянные борта судов большими медными листами. Кое-где между мачтами просветы, в них Тартарену были видны вход в гавань, беспрестанное движение судов, то английский фрегат, отбывавший на Мальту, нарядный, сверкавший чистотой с офицерами в желтых перчатках, то крупный марсельский брик. Он отчаливал под крики и ругань, на корме его стоял толстый капитан в сюртуке и шелковой шляпе, и подавал команду на провансальском наречии. Иные корабли на всех парусах уносились в море, иные, залитые солнцем, словно плывя по воздуху из еле видной талии медленно подходили к гавани. И потом этот ужасный, немолчный шум, грохот повозок, матросская «ставь паруса», брань, песни, свистки пароходов, барабаны и горны с форта святого Иоанна, с форта святого Николая, звон колоколов кафедрального собора, звон колоколов церкви святого Виктора, а надо всем этим мистраль. Он подхватывает эти гулы, эти возгласы, крутит их, подбрасывает, сливает со своим собственным ревом и получается сумасшедшим дикая, героическая музыка, напоминающая зов мощного путевого рога, при звуках которого хочется куда-то умчаться, унестись далеко-далеко, хочется крыльев. Под этот манящий звук рога бесстрашный тартарен из Тараскона и отбыл в страну Львов.